Глава 13. Дочь мага. Очнулся я в полной тишине. Некоторое время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам извне. Постепенно возвращалась память, а с ней и очередное разочарование в живых существах, обитающих в Уларе. Поступок королевы оказался для меня полной неожиданностью. Что-то в последнее время часто стало ошибаться в людях хотя из мира не человек. Наконец я решился открыть глаза. Я находился в большой комнате. Факелы на стенах слабо освещали ее. Судя по мощным стенам и отсутствию даже какого-то подобия окон, я понял, что нахожусь в каком-то замке. Очень интересно. Я осмотрел себя. Синяков и ссадин было предостаточно, но ничего серьезного. Мне не составило труда подняться с кровати, которая представляла собой грубо сколоченные деревянные нары, на которые было набросано какое-то трепье. Так, спокойствие, надо собраться с мыслями. Я жив, это уже обнадеживает. Кстати, надо кое-что проверить. Я хмыкнул, подошел к дубовой двери и толкнул ее. К моему изумлению скрипнув, она открылась. Я вышел в широкий коридор, который заканчивался большим залом. По стенам коридора были развешаны батальные картины великих битв прошлого. Больше всего меня заинтересовала картина «Штурм». Мастерство художника не вызывало сомнений. Глядя на картину, казалось, что ты сам находишься в середине этого жестокого боя. Вокруг тебя свистят стрелы, шипят заклятия, и над всем этим адом... Горит спокойная и невозмутимая полная луна. С трудом оторвавшись от любования картиной, я направился дальше. Зал, в который вывел меня коридор, оказался громадным, по его периметру тянулись высокие узкие окна. Подойдя к одному из них, я наконец-то смог разглядеть место, где нахожусь. Но мне это мало чем помогло. Из окон открывался вид на горы, которые, судя по всему, обступали замок, В том, что это замок, сомнений не было. Со всех сторон. Солнце стояло в зените, освещая унылый каменный пейзаж. Внизу я увидел высокие стены, словно слившиеся с горами. Кто бы ни был строителем этого места, то, что он создал, было грандиозно. Обернувшись, я внимательно осмотрел зал. Доблеско натертый зеркальный пол, лепнина на стенах, позолоченные высокие витые канделябры. В общем, все сделано на совесть. В центре зала располагался огромный стол с витыми ножками и черной матовой столешницей. Но главное, что было странным, — это запах. В воздухе витал аромат каких-то сладковатых пряностей, не сказать, чтобы неприятный, скорее, необычный. «Рада видеть», — раздался смутно знакомый, звонкий женский голос. Обернувшись, я увидел Тину, собственной персоной. Сказать, что я был удивлен, нельзя. Скорее, изумлен до глубины души. Вот кого не ожидал увидеть. Удивлен? — усмехнулась она, подходя ко мне. Я смотрел на нее. На девушке было простое, длинное белое платье, открывавшее красивые плечи. На мой взгляд, оно ей очень шло, да и вообще Тина как-то по-другому смотрелась в нем. взрослее, что ли? «Тебе повезло, что я на тебя наткнулась», — заявила она. Пошли, тут есть места уютнее. Я отправился следом за ней. Выйдя из зала, мы миновали несколько коридоров и, поднявшись по витой лесенке, оказались в небольшой уютной комнате с диваном и двумя креслами. Всю противоположную стену занимало огромное зеркало. Приглядевшись, я понял, это не простое зеркало. Скорее всего, замаскированный портал. Мы удобно устроились в креслах, На маленьком столике рядом с нами появился кувшин и две кружки. «Выпей», — посоветовала мне девушка, — «тебе надо подкрепиться. Чуть позже ты поешь. Сейчас пока рано». «Что это?» — осведомился я. «Вино, заряженное магией. Лечебной магией». «Тебе повезло. Тебя швырнуло на камни, но ты просто чудом не получил серьезных ран». «Как ты меня нашла?» После того, как я навела дома порядок, разобралась с кучей партнеров папы, то решила навестить его могилу. Найти вас по следам не составило труда. Когда я добралась до плато, то могил не нашла, зато нашла тебя, лежащего без сознания на камнях. Пришлось перенести тебя в наш родовой замок. Он находится недалеко от плато, и им редко пользовались. Его можно назвать заброшенным. Но, как оказалось, он весьма в неплохом состоянии. — Ясно, — кивнул я. — Мы тут вдвоем? — Да, — кивнула Тина. Замок был построен с тем расчетом, что не нужно было иметь слуг. Все необходимое активируется специальными заклинаниями. Ограниченными, конечно, но для нормальной жизни их хватает вполне. Ты мне расскажи, что там произошло на плато? — Сколько я был без сознания, — осведомился я. — Судя по всему, четыре дня, — задумавшись, ответила Тина. — Три дня на плато и день в замке. Так что там случилось? — Да я сам смутно помню, признался я, отхлебнув вина, которая на самом деле оказалась бодрящим и живительным напитком. Вроде все шло нормально. Правда, нарисовалась проблема в виде какого-то чокнутого некроманта, но ее решили. Встретились с помощницей Измиры, Торой. В общем, добрались до плато, Тора занялась Тирром и Линой, я отошел в сторону. Тут Измира просто взбесилась, сожгла Тору и, видимо, напала на меня. После этого я уже ничего не помню». «Не понимаю», — покачала головой Тина. «Сам не понимаю», — пожал я плечами. «Зачем из мире убивать меня?» — грустно осведомился у Тины. «Я уже начинаю сомневаться, что Тир напал на королеву первым. По-моему, всю эту игру затеяла она сама. Но зачем? Ради чего? Война с людьми гарпием не нужна, они в ней проиграют. Может, это связано с тем самым случаем, с Линой?» — В общем, все это надо выяснить. И думаю, нам надо идти к зову. Лейтенант, похоже, единственный здравомыслящий человек в этом гадюшнике. Чем он поможет, — саркастически осведомил Эстина. — По крайней мере, может, что посоветует. Тут замешаны какие-то политические мотивы. Вдвоем мы не справимся. Хотя, — я улыбнулся, — есть другой вариант. Рвать когти отсюда, и пусть гарпии сами между собой разбираются. — Думаю, это самый хороший выход. — Нет, — покачала головой Тина. — На нас сразу всех собак повесят. А жить с клеймом убийцы отца» я не хочу. И я надеюсь, ты мне поможешь. Она с надеждой посмотрела на меня. Я невольно закашлялся. Опять меня ставят перед выбором. Мне очень хотелось сказать «нет» и уехать с этих проклятых островов. Так поступил бы на моем месте любой здравомыслящий маг. Но я не мог этого сделать. Эта девчонка спасла мне жизнь, и она нуждалась в моей помощи. Вот такой вот я, если хотите, тюфяк. Помогу. Только как ты себе это представляешь? Что ты хочешь? Я хочу наказать убийцу своего отца. Что ж, похвальная задача, — проговорил я. Тогда надо возвращаться в Кантенбро. Возвращаемся, — кивнула девушка. Один вопрос меня очень сильно занимает. Какой? Почему тебя не сожгли, когда посчитали убитым? Почему тебя бросили на камни? Тебе, похоже, дали шанс. Почему? Может, королева в меня влюбилась, невинно предположил я, чем вызвал у моей собеседницы заливистый смех. Волх сидел в небольшой комнатке. Напротив него стояло зеркало в человеческий рост. Поверхность его мерцала слабо серебристым светом, Маг произнес заклинание, и в зеркале появилось изображение Гарпии. «Приветствую, Монтер», — произнес Волх. «Рада видеть э, Волх». «Все прошло по плану», — сообщил Мак. «Теперь твоя часть работы». «Знаю», — улыбнулась Гарпия. «С удовольствием. Ты молодец. Я восхищаюсь тобой». «Спасибо за добрые слова». — улыбнулся Волх. — Думаю, твое правление будет более справедливым. — Даже не сомневайся в этом. Гарпия вдруг нахмурилась и пристально посмотрела на Волха. — Ты уверен, что Свент мертв? — Уверен, — хмыкнул Волх. — Он так же мертв, как и Тир и Лина. — Тогда хорошо. Только вот насчет королевы я не уверена. Мне кажется, после того, как она убила Свента, она изменилась. — В смысле изменилась? — нахмурившись, посмотрел на зеркало Волх. — Тяжело объяснить, но я-то вижу. Во дворце я не бываю, но у меня есть кому рассказать о новостях. Такое впечатление, что она неравнодушна к Свенту. — Не может быть! — Вырвалось у Волха. Гарпии никогда не сходились с людьми. — Ты забыл историю, Волх, — широко улыбнулась Монтр. — Уже было такое. Король Кантенбро Самот II и принцесса Гарпий верно. Я знаю, о чем ты говоришь, но это было пятьсот лет назад. И вспомни, чем это закончилось. Верно убили а самот вынужден был отречься от престола. Но это было? Почему это не может повториться? Уже не повторится. Свент мертв, не забывай. А любовь забывается быстро. Все равно я считаю это опасным. Если считаешь опасным, не жди, а действуй сейчас. Нет, еще рано. «Так что же ты тогда предлагаешь?» — раздраженно спросил Волх. «Надо еще раз убедиться, что Свент мертв, и следить внимательно за Измирой, как бы она в припадке раскаяния глупости не натворила. Вот и следи. У меня сейчас серьезнее дела есть. Надо заняться нынешним королем Кантенбро». «А что?» «Уже нашел подходы?» «Нашел», — ответил он. «Так что давай-ка разберись сама с королевой». «Ладно. Только...» «Что?» «Остается еще Тина. За нее не волнуйся. Она не представляет угрозы», — успокоил Гарпио Волх. После этого зеркало вновь стало черным. Волх откинулся на кресле, Он понимал сомнения Монтор, но все это казалось пока неважным. Хотя надо убедиться в смерти этого мага. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, Волх встал и вызвал портал. Спустя несколько мгновений он стоял на плато, где должен был покоиться Свент. Он внимательно осмотрелся и нахмурился. Затем произнес длинное заклинание, и на плато появились призрачные фигуры Свента из Миры и Торы. Волх наблюдал за тем, что происходило здесь несколько дней назад. Вот заключительный удар из миры и падение свента в пропасть. Волх уже хотел прервать заклинание, как вдруг на плато появилась новая призрачная фигура. «Тина!» — вырвалась у мага. Он впился глазами в призрачную фигуру девушки, которая некоторое время ходила по плато, а затем наклонилась над обрывом, куда упал свент и Волх увидел, как девушка подняла тело Свента и вместе с ним растаяла. Заклинание закончилось само. Пораженный Волх смотрел на то место, где только что стояла Тина. «Что ж», — пробормотал наконец он, — «не будем пугать монтур. Надо попробовать разобраться самому». И куда же это она потащила стихийщика? Волх сел на камни и, закрыв глаза, замер. Медитация его длилась несколько минут, после чего Мак открыл глаза. В них горела жажда убийства. — Значит, вот ты где. — Что ж, тебе не удастся обмануть смерть. С этими словами волх растаял в воздухе.